«Здрасте, бабоньки!» — приветствовал я их. «Горячий привет труженикам села от лица вооруженных сил!» Произнося это, я держал правую руку рядом с автоматом, который лежал на столе стволом в сторону вошедшей делегации. Так что открыть огонь я мог за считанные секунды. И прежде чем они успели открыть свои рты с неполными комплектами зубов, я четко понял, что именно мой автомат заинтересовал бабенок больше всего. У двух из них, особенно у остронос и лыски, в воспаленных глазах прямо-таки вспыхнула завистливая жадность. Ну что, кажется, я их угадал. А это значит, что надо ждать эксцессов. Похоже, выпускать меня из деревни живым в их планы теперь вряд ли входит. А от кель же ты взялся, солдатик? Спросила та, кого я верно определил, как Веру Мифодьевну. Энтузиазма у тружеников села мои дежурные приветствия явно не вызвали. «Откель надо», — ответил я. «Так это ты, что ли, Вера Мефодиевна?» «Ага», — несколько удивилась-то. «Ну, я тебя примерно так и представлял», — сказал я. «Кто я такой? Тебе ваша Зоя объяснила? Повторять не надо?» Мефодиевна отрицательно помотала головой, и я пригласил их присаживаться. Женщины переглянулись и расселись, примостив тощие зады по табуреткам. После этого я максимально уклончиво ответил, что занесло меня сюда с уцелевшей военной авиабазы в районе аж Семипалатинска, откуда я был отправлен командованием в лице генерал-майора Боголепова. Фамилию придумал чисто экспромтом, на разведку. «Неужто все это расстояние пешком прошел?» – заметно удивилась дядя Ваня. «Бабуля, окстись! Конечно нет!» Там у нас сохранилась идущая от Караганды через Целиноград и от Басар железнодорожная ветка. И иногда, по большой необходимости, по ней пускают мотовоз с парой платформ. Делается это сейчас крайне редко, поскольку солярки почти нет. Так вот, по железке мы добрались до Кушмуруна, а уже далее, как придется. В основном, ясный перец пешком. Нас было две группы по пять человек и шестеро одиночек таких, как я. Я назвал им вполне реальную железную дорогу и вполне реальные населенные пункты, очень, кстати, вспомнив карту из какого-то атласа. Но, честно говоря, понятия не имел, что с ними могло произойти здесь, особенно, если на этот район успели уронить водородную бомбу. Оставалось уповать на то, что тут у них действительно что-то вроде Средневековья и дальше линии горизонта. То есть в пределах видимости случайно сохранившегося бинокля или подзорной трубы они ни хрена не видят. В остальных случаях, живя одними вздорными слухами и думая, что за ближними горами и долами живут драконы или зомби, в этом случае для них Семипалатинск должен быть далек примерно так же, как спутники планеты Сатурн. В остальном я откровенно и нагло набивал себе цену, давая понять, что я здесь вовсе не один. Пусть попробуют поискать остальных, если что. Хотя на самом деле здесь все, как в той песне. А наши не придут, все наши это мы. Точнее сказать, из наших здесь вообще один я, сам себе в одном лице и закон, и палач, и прокурор. О, получается, что я здесь вовсе не в качестве безумного Макса, а скорее все-таки судьи Дреда, этакой мечты Феликса Дзержинского. «А чего это вам, военным, тут разведывать занадобилось?» – уточнила та же баба. Остальные две сидели молча, скашивая взгляды с лежащего на столе АК-47, настоявший в углу рюкзак, рассмотреть который за моей спиной было практически невозможно. Я специально сел именно так, пусть маленько помучаются, пофантазируют. «Да много чего!» – пустился я якобы в объяснения непринужденно выдумываю на ходу свои якобы цели и задачи. Во-первых, местность кругом сильно изменилась. Самолеты уже давно не летают, точных карт нет, а они нужны. Не знаю, кто и когда будет рисовать эти самые карты, но прежде всего мы, разведчики, смотрим, где еще сохранились мосты и дороги, шоссейные и железные. Когда-нибудь это может и пригодиться. Во-вторых, Где-то на южном берегу того, что образовалось на месте прежнего Куйбышевского водохранилища, этого якобы моря, как его называют кое-кто из ваших, в течение двух лет периодически работал некий известный нам радиопередатчик. Про тамошнего радиста ничего толком не известно, но по почерку он, скорее всего, был человеком военным. Он сообщал нам довольно ценные сведения, но неожиданно замолчал больше трех месяцев назад, Крайняя точка его выхода в эфир находилась в километрах 70 отсюда. Получен приказ по возможности узнать, кто это был и что с ним могло случиться. В-третьих, уже много лет все, кому не лень, ищут некое подземное правительственное укрытие с прилагавшимися к нему крупными складами. Была информация, что оно находилось где-то в Башкирии, в районе Белорецка. И, согласно имеющимся у нашего командования сведениям, Оно не было уничтожено во время войны. Однако на армейские карты объект не нанесен. Его координаты условны. И никаких признаков жизни этот подземный комплекс с момента начала войны не подавал. Хотя, по плану, туда должно было эвакуироваться из Москвы почти все правительство и полютбюро. Промощное правительственное убежище я им наплел отнюдь не на пустом месте. Оно и в моем родном времени существует. Вот только построили его, судя по всему, где-то в начале 1980-х. А значит, здесь этого бункера, скорее всего, нет и в помине. Но для еще одной лживо-красивой легенды вполне себе сойдет. Было видно, что как раз последнее сообщение бабенцы слегка заинтересовало, хотя от жадного созерцания автомата их внимание это и не оторвало. «А к нам зачем?» – уточнила дядя Ваня. Если честно, просто мимо шел. Случайно увидел, как убивали вашего человека. Он потом алексеем Базузиным представился. Отбить этого горе-охотника у тех поганцев получилось. А вот спасти его я уже не смог. Больно серьезные были раны. Но с убийцами я потом рассчитался сполна. И он перед смертью успел мне кое-что рассказать. Вот я и решил заглянуть до вашего колхозу. А то сколько уже иду, нигде ни хрена нет. Ваша деревня чуть ли не первая на моем пути со столь многочисленным населением. До этого все больше какие-то отдельные хутора попадались, и это в лучшем случае. А в основном уцелевший народ, как я успел понять, вообще кочует с места на место на манер цыганских таборов. Да, сразу извиняйте, но предложить вам что-то или чем-то обрадовать не могу, поскольку у тех, кто меня послал, тоже ни хрена нет, как и везде. И все, что мне от вас надо как представителю центральной власти от власти местной, чтобы вы, трое, составили список еще живущих у вас людей с указанием возраста и болезней, которыми те могут страдать. Это тоже одно из моих заданий, сбор подобной информации». «Да, как сказал один шушинский герой, такого нагородил – не перелезешь». «Вообще, говоря все это, я брал на себя слишком много» поскольку нагло выдавал себя за представителя власти, никого, кроме самого себя, реально не представляя. То есть оказывался в положении того самозванного американского почтальона из одноименного фильма и книги Дебрина. Нет, то есть звездеть-то в этой ситуации можно долго и о чем угодно. Вот только в конечном итоге можно ненароком нарваться на какого-нибудь местного сеньора Альвица, некоронованного короля Анголы который может натянуть тебя, как тусову на глобус, чисто для профилактики. Поскольку имеющим реально локальную власть бандюкам обычно очень не нравится, когда кто попало, болтает при них лишнее. Особенно, если эти баки включают в себя россказни про государство с судами, прокурорами и трибуналами. Однако после моих слов про список бабы посмотрели на меня с тоскливой скукой, словно на кучу говна. Было видно, что от них такое требуют далеко не в первый раз, и результат всегда, видимо, был никакой. «Так нет же ни бумаги, ни чернилов», — сказала Едовинская староста. «А ты, гражданка, в Рио, председателя сельсовета, все-таки поищи. Мы не бюрократы, можно и карандашом. А бумагу найти не так сложно, как вы думаете. Можно хоть лист спорзаться любой книжке оторвать». Тетки угрюмо промолчали было видно что ни хрена ни писать не будут а поиск бумаги и письменных принадлежностей им и вовсе по барабану надолго к нам поинтересовалась дядя ваня очень стараясь сделать свой голос максимально безразличным но у нее это не очень то получилось нет считайте что даже чаю не попью могу уйти прямо сейчас могу остаться до утра если есть где переночевать и вы все как хозяева не будете против а то поскольку понятия о гостеприимстве нынче разнообразные, я не вполне представляю вашу реакцию. Вдруг вы тут категорически против любых гостей? Вопрос был не праздный. Если уйду сейчас, они точно сядут мне на хвост. Отбиться я, конечно, отобьюсь, но в поле все будет несколько сложнее. А если познакомиться с ними здесь, в замкнутом пространстве, есть шанс хотя бы понять, сколько всего их придет в гости и с чем. «Ну что ты? начуй солдатик! Зой, обеспечи ему ночлег!» Заулыбалась, в очередной раз продемонстрировав прорехи в коричневатых зубах Вера Мефодьевна. Местная медицина молча кивнула. «Тогда бывайте, товарищи женщины!» — попрощался я, давая понять, что на этом разговор окончен. «К утру все-таки надеюсь поиметь список». Бабы что-то невнятно пробурчали и вышли. Медичка стихийно последовала за ними. Когда они уже снаружи спустились с крыльца, отойдя метров на 30-40, так что расслышать их разговоры нормальному человеку обычным образом было уже нереально, и они, суки, про это знали, я на всякий случай решил послушать, чего они там промеж собой в полголоса буровят. — Да он же один, как заснет, делов-то! авто. услышал я. Голос принадлежал лысой бабе в обрезанных сапогах. — Так вот, кто тут главгад! — Ожидаемо! «Он же сам пришел!» «Не вздумай!» Прогундела в ответ здешняя начальница. «Чего не вздумай? Когда еще такое? У него же автомат с патронами. Небос полный мешок патронов-то? Это ж какое богатство!» «Сказала же, не вздумай!» «Лучше просто проследить, куда пойдет. Вдруг он знает, чего полезное. Захоронки какие-нибудь, али склады довоенные. Балдата и мечтательница! Синица в руках завсегда лучше!» «Смотри, Зин, я тебя предупредила. Прёшь на рожон – хрен с тобой. Но ежели он ловчее окажется и вас первым перестреляет, будете сами виноваты. Без обид. Особенно, ежели вы последние патроны без толку истратите. Это мы ещё поглядим, кто кого перестреляет». Ага. То есть это их традиционное гостеприимство всё-таки в стиле бабы-яги из русских сказок с неизбежной кульминацией в виде посадки Иванушки-дурачка на лопату и в печь. И какая добрая у них председательница. Хотите, мочите гостя, но если он при этом ненароком передавит вас самих, я вообще ни при чем. Какая поразительная гибкость. Ну что, главное, похоже, просекли и они, и я. И очень скоро по мою душу придут гости. Учитывая время года, Их визит должен был случиться после полного наступления темноты. И пока ясно, что убивать меня точно придут несколько человек. И, скорее всего, даже с огнестрельным оружием. А значит, как это ни печально, придется подсократить здешнее народонаселение. Вопрос только в том, будет ли в этом участвовать сама Зоя с Мезозоя. А если будет, то как именно? Вполне вероятно, что некая методика охоты на прохожих у них отработана и она должна будет от всей души напоить меня отравой или чем-то усыпляющим. Зря, что ли, у нее в баночках какие-то сушеные травки собраны. Между тем, вышедшие из медпункта бабы встали посреди площади, и к ним, судя по показаниям вервахта, начал подтягиваться народишко. Решив бегло оценить качество и количество возможных противников, я перекинул ремень автомата через плечо и вышел на крыльцо. Остановился там и огляделся. Вечерело. багровеющее солнце медленно опускалось за горизонт. Жара спадала. На площади и у окрестных домов собралось, уже особо не прячась, с полсотни аборигенов обоего пола, одетых либо скудно, босиком и в одной рубахе на голое тело, либо в откровенные обноски На нескольких пейзанах и пейзанках были элементы заношенной армейской униформы, гимнастерки, кителя, галифе. Но ну, только что вышедшие из медпункта бабы что-то в толковывали втолковывали Охласу. Наверное, предупреждали о том, что ночью по этой площади лучше особо не разгуливать. Что еще тут можно было сказать? Ну, бросалось в глазах, что мужиков в этой небольшой толпе практически не было. Те несколько, что я увидел, было явно старше 50 лет и сплошь какие-то увечные. Например, один был с обшарпанным больничным костылем без левой ноги по колено другой с бельмом на глазу. Хотя, как знать, может молодые ушли на охоту или просто попрятались по погребам и ямам, точа ножики перед предстоящим ночным приключением. Опять же, а вдруг я, как представитель власти, возьму до да стихина объявлю тотальную мобилизацию в ряды советской армии ввиду сложившихся обстоятельств? Однако, вглядевшись внимательнее в освещенную закатным солнцем негустую толпу, я начал понимать, Что годного, как говорят за техники, на развод жизнеспособного молодняка тут, скорее всего, либо вообще нет, либо его осталось раз-два и обчелся. Да и вообще, К примеру, что мы обычно знаем о средневековых временах, до да чего там средневековье? Тут можно хоть позапрошлый девятнадцатый век припомнить, когда медицина была очень так себе. А о гондонах и прочих противозачаточных средствах никто вообще не имел представления. Правильно, народ жил не сильно долго. От гриппа, бронхита или простуды отбрасывали коньки за милую душу, поскольку настоящих лекарств не было. А женщины неизбежно рожали много и часто, но при этом сами дохли пачками, поскольку процесс проходил не в больнице с врачами, а где попало, в лучшем случае с повивальной бабкой. А то и вовсе в поле под телегой во время сельхозработ. работ, да и младенческая смертность тогда была ужасающей, особенно по нашим понятиям. Родила баба за свою жизнь, скажем, штук 10 детей, тогда и Бог, чтобы хотя бы трое или четверо из них дожили до совершеннолетия. Остальные помирали от разнообразных хворей в сопливом возрасте, и никого это, что характерно, не шокировало. Ну и что же я вижу здесь? Да, главным образом действительно бабы и дети. Но бабы в основном в возрасте сильно за 40 и старше. Беременных среди тех, кто притащился на площадь перед медпунктом, не видно вообще. А с детьми все тоже как-то странно, поскольку я рассмотрел всего трех недомерков, которым можно было дать меньше 10 лет от роду. Можно, конечно, излишне оптимистично предположить, что все беременные, а заодно и малые дети сидят по избам, Но что-то в это слабо верилось, да и автоматика не показывала наличия в здешних домах большого количества народу. Тогда что выходит? Получается, что после войны здесь практически перестали рожать. Во всяком случае, то, что я видел перед собой, указывало именно на это. И мужиков нет, и питание скудное, и хвори разнообразных полный букет. Откуда же тут возьмутся дети, как залог хоть какого-то будущего? Ну а если все это действительно так? а значная деревня просто вымирает нахрен. И странно, что они продержались так долго, и этого не произошло до сих пор. Я молча смотрел на толпу, держа палец на спусковом крючке, висящего на груди АК-47. Они смотрели на меня. И по их оценивающей ненавидящим, завидующим взглядам, я понимал, что, похоже, реально все абзац. Народ и армия здесь больше не едины. Точнее сказать, Армии, как таковой, видимо, давно нет, кончилась она еще лет десять назад, а вот те, что еще остались от народа, готовы в буквальном смысле схарчить любого, кто окажется в меньшинстве и даже просто зазевается. Нет, все-таки зря я сюда приперся, приспичило дураку посмотреть, что в итоге получится. А что тут могло получиться, кроме полного звездеца и кровавой каши? Поглядел, получи и распишись. Старая Мефодиевна и сопровождающие ее лица продолжали чего-то гундеть, стоя спинами ко мне. А потом, видимо, поняв, что я за ними наблюдаю, объявили расход, поскольку тена не будет. По крайней мере, минут через 10 поселковый актив удалился с площади, а за ними потянулся и остальной народишко. Но несколько безоружных людишек остались за заборами, их прилежно засек и КНС специально оставленные наблюдатели из числа тех, кто в теме, просто любопытные или же банальные мудаки из числа необремененных интеллектом особей, которым традиционно нечем заняться. В любом случае им стоило помнить, что зеваки в различных разборках со стрельбой всегда гибнут пачками. Глядя, как Зоя с Мезозоя медленно идет обратно к крыльцу, я подумал, что если она полноценно вовлечена в их хитрый план, Ее тоже придется валить, и если она в неподходящий момент полезет на меня с ножом или попытается отравить, других вариантов все равно не будет. Пока же я решил попробовать сыграть на опережение и взять инициативу в свои руки. Когда она вернулась и молча кинула на одну из панцирных кроватей в комнате с окном на двор с сортиром, насчет места ночлега я угадал, один из лежавших на полу затертых тюфяков Почти наверняка он содержал какой-то поголовик клопов или иной подобной живности. Я первым делом тихо и миролюбиво предложил хозяйке повечерять, чем послал Бог. Точнее сказать, в роли Бога в этот раз выступал я, поскольку харчи были из моего рюкзака. Сначала от этих моих слов это зоя, что называется офигела. Похоже, угощать кого-либо чем-то вкусным у местных прохожих, да и ни у кого вообще было категорически не принято. Разумеется, она не возражала, но посетовала, что у нее-то самой есть особо нечего. И действительно, из жратвы у нее нашлись только какие-то сушеные корешки, пара серых лепешек из более чем странной муки очень крупного помола. Небось, терли это зерно с явной примесью опилок и прочих посторонних вещей ручными жерновами, до да извлеченной из печки закопченный чайник со слегка теплой кипяченой водой я сказал что-то в духе того, что для нас молодых и красивых никаких проблем с питанием не существует после чего достал из рюкзака пару квадратных красивых банок импортных мясных консервов Место они занимали изрядно их следовало съесть в первую очередь на красных жестянках были нарисованы куски мяса с зеленью дополненные иностранными буквами рио плата бразилиониши корнер биф у них в фрг это называется консервированная говяжья солонина по какому-то там бразильскому рецепту, а у нас просто говяжья кусковая тушенка, хотя возможно это вовсе не одно и то же. Тушенку я дополнил пачкой галет из натовского армейского рациона. Попутно вспомнил, что консервы были надерганы по ларькам и буфетам Сарбрюкинского аэропорта, который отсюда казался уже не просто далек, а скорее вообще нереален. Словно находился в другом мире. Глянув на консервы, Зоя чуть не заплакала. Ее лицо исказилось, губы затряслись, но все-таки она сдержалась. И я подумал, не сошла бы она ненароком с ума. Прислонив автомат к печке рядом с собой, я открыл ножом обе банки. По дому разнеслись давно забытые вкусные ароматы. И тут же предложил хозяйке тяпнуть за знакомство, без паузы потребовав посуду. Идея была довольно провокативная, но тем не менее Зоя не стала спорить и возражать, тут же найдя две относительно чистые эмалированные кружки. Признаюсь, что вот тут у меня был вполне четкий расчет. Многократно проверено на практике, что голодный человек, а уж тем более тот, кто давно забыл вкус нормальных продуктов и алкоголя, должен неизбежно разомлеть и потерять бдительность после подобной трапезы с возлияниями. Ну или уж как минимум разговориться. Поглядим, какая будет реакция в данном конкретном случае. Возможно, что убивать эту несчастную, а может и не столь уж несчастную, бабенку все-таки не придется. Я наприскал из отстегнутой от пояса фляги примерно по полкружки коньяку. Зои налил заметно больше, чем себе, поскольку увидел, что на сами кружки и, как говорят отечественные алкаши, Уровень долива после отстоя пены она вообще не смотрит. Мы невнятно чокнулись и выпили. Мне жрать особо не хотелось, я просто закусил, сживав галету и пару кусков этой самой говяжьей солонины, подцепленных из банки кривозубой хозяйской вилкой. С большим сомнением, понюхав одну из лежавших на столе лепешек местного производства, я понял, что это вообще никакой не хлеб. Аромат был какой-то странный даже если считать, что туда добавляли опилки или еще какую-то фигню, и пробовать сие кушанье как-то постерегся. Воду из чайника я тоже пить не стал, тем самым полностью исключив возможность своего усыпления или отравления. Хотя с какой стати? Неужели чайник зарядили чем-то нехорошим заранее, прямо-таки телепатически почувствовав мое появление здесь? Нет, это уже был полный бред. В общем. Я пассивно наблюдал за дальнейшим развитием сюжета. Вроде все шло, как и предполагалось. Зоя ела именно так, как и должен это делать человек, не видевший таких консервов долгих 10 лет. Давненько я такого не видел. Сначала трескала мясо из жестянок ложкой, а потом вычищала внутренности банок галетами, языком и пальцами, тщательно облизывая последние. Я смотрел на это, сидя напротив нее и думал, не сблевала бы она с отвычки. Или, чего доброго, за вороткишок заработает. Мало ли. Посмотрим. Никакой движухи снаружи автоматика и КНС пока что не показывала. То есть двое безоружных личностей, одна мужского пола, другого женского, по-прежнему прятались за ближними кустами и заборами, явно ведя наблюдение, но не более того. Наевшись, хозяйка медпункта заметно раскраснелась тощим лицом, а выражение ее глаз – разом стало каким-то сонноблуждающим. Ну, все нормально, значит, вштырило, реально опьянело, что и требовалось доказать. А дальше было уже проще. Пара наводящих вопросов, и разговор помаленьку пошел. По-моему, моя собеседница очень давно ни с кем вот так не разговаривала. А неожиданное вливание ста граммов крепкого бухла, отощавшему много не надо, но по своему опыту я знаю что и многих вполне сытых и упитанных жопастых баб от такой дозы разматывает и начинает прививать на шалости в стиле восточноевропейской порнушки и бесстыдную откровенность. Сняла с ее мозгов все возможные и невозможные блоки. Но даже несмотря на то, что язык у нее стал слегка заплетаться, развести ее на особую откровенность у меня не так, чтобы получилось. Характерно, что она не стала задавать мне вообще никаких вопросов. Даже не спросила что я и откуда, кем был до войны, и почему не знаю многих, казалось бы, элементарных вещей. Действительно, а зачем эти мелкие детали, если я завтра уйду отсюда в освояси, или же её хапужистые односельчане убьют меня ещё до рассвета? Хотя бы врать не пришлось. но ну, а я спрашивал её в основном о прошлом, и ответы выходили разные, то односложные, то с разными ненужными подробностями. Начал я издалека и ненавязчиво с выяснения, кто она и откуда. Фамилия у этой Зои оказалась простая и подходящая – Сиротина. И, разумеется, была она никакой не врач. Что называется, не доросла, не успела. Просто в конце октября 1962, когда все началось, она была студенткой второго курса лечебного факультета Казанского медицинского института который у нас там с 1994 года известен как КМГУ. Так что ее грустная постатомная история началась довольно далеко отсюда. Как многих других, имеющих какую-то минимальную соответствующую подготовку, а медики всегда подлежат постановке под знамена в числе первых. Ее мобилизовали, но не в армию, а всего лишь по линии гражданской обороны, чтобы людей эвакуировать. Она охотно рассказала, что с их колонной из города выехали несколько тысяч человек, в основном женщины и дети. Роддома, больницы, какие-то детские сады. Разумеется, никто не думал, что все это надолго. Поначалу вообще говорили всего лишь о каких-то там больших учениях в связи с событиями на Кубе. Прозрение для них пришло неожиданно и быстро когда их привлеченные в качестве санитарного транспорта еле ползущие от перегруза автобусы отъехали километров на 30-40, прямо над Казанью, где у моей собеседницы остались родители, которые на прощание говорили ей обычное «Да не бойся ты за нас, ничего же не случится», и большинство родственников и друзей бабахнул огненный шар воздушного ядерного взрыва. Называется «Повезло». Любая связь после этого пропала. Электромагнитный импульс – это всегда серьезно. И далее они довольно хаотично перемещались, стараясь не попасть под очередные падающие с неба килотонны в обстановке нарастающей всеобщей неразберихи и кошмара от одного временного эвакопункта к другому. Поначалу по дороге даже подбирали раненых, обожженных, контуженных, облученных и просто потерявшихся беженцев. Но уже на третий день это перестали делать из-за опасения растратить свои и без того скудные запасы. Первый начальник их колонны от всего этого просто сбежал с концами. Второго ночью застрелили непонятно кто. Просто несколько раз неприцельно влепили из автомата в ветровое стекло головной машины. Повсюду царили тихие ужасы паника. Куда и зачем ехать и что потом делать с эвакуированными людьми никто не представлял. А чем их кормить, тем более. Попадавшиеся по пути представители любых местных властей, от разных обкомов и горкомов до милиции включительно, тоже не знали ничего, привычно ждали указаний из центра, которых не было, поскольку больше не было и этого самого центра. Не в меру истерили и всегда требовали только одного, чтобы колонна с эвакуированными ехала себе дальше, потому что их городишко или поселок не резиновые. От довоенных инструкций на случай войны толку тоже не было никакого. Тот, кто их писал, не мог себе представить, что все будет настолько страшно и фатально. А вот атомные и водородные бомбы продолжали падать. Уж на ядерные взрывы за горизонтом моя собеседница тогда насмотрелась. Рассказала, что страшнее всего было тогда, когда атом падал с неба беззвучно, не сопровождаясь шумом самолета или свистом. Наверное, при этом она имела в виду ракетные боеголовки. Впрочем, по ее словам, главный божий страх длился чуть больше недели. Потом, как я и сам верно предполагал еще во время хождений по Европе, воюющие стороны, видимо, окончательно остались без средств доставки и наведения. Взаимное уничтожение пошло на спад. В общем, в ноябре 1962 года, В момент, когда атомные бомбы и боеголовки разных там Титанов, Атласов и Поларисов наконец перестали рваться над СССР, и все вроде как закончилось, хотя решительно никаких сообщений о мире, перемирии или даже переговорах по этому поводу не было, ни письменных, ни устных. Она, в числе многих других, неожиданно очутилась в этих забытых Богом краях, За пять с лишним сотен верст от Казани. Так санитарка Зоя Серотина оказалась в числе тех, кто был вынужден зимовать в том самом бывшем пионерлагере неподалеку отсюда, который я накануне посетил. Там в самом начале войны укрепились солдаты мотострелкового полка какого-то майора Яткина, часть химзащиты майора Абаямцев и какой-то то ли полевой госпиталь, то ли медсанбат во главе с подполковником медицинской службы Талагоевым. Не знаю, почему у нее в памяти остались фамилии именно этих офицеров и зачем она мне их назвала. Наверное, с ними у Зои все-таки было что-то связано. Может, думала, что для меня, как для военного, это важно. Хотя, в принципе, означенные военные, получив в самом начале войны соответствующий приказ, просто развернули в этом пионерлагере Санитарно-дезактивационную точку, которая по прямому назначению никому не понадобилась. Уже потом Зоя узнала, что предназначалась она для обеспечения плаванной мобилизации резервистов, которую просто не успели провести из-за скоротечности боевых действий. Зато эти офицеры четко осознали и, как могли, донесли это до остальных, что прежней жизни пришел конец и надеяться больше не на кого. Главной же их заслугой было то, что они сумели завести на территорию пионерлагеря кое-какие необходимые запасы. В частности, они вовремя прибрали к рукам какую-то нефтебазу километров в 20 от бывшего пионерлагеря и должным образом укрепиться там, отрыв окопы и установив вокруг своего расположения более-менее охраняемый периметр. Пускали они к себе, далеко не всех, но Зое в этом смысле повезло первую очередь на довольствие ставили молодых и здоровых. Именно потому, что процессом руководили армейцы с оружием, изрядным количеством боезапаса, в лагере был относительный порядок, хотя повсюду от отчаяния нарастал хаос с грабежами, убийствами и мародерством. Когда я спросил, что было дальше, Зоя разъяснила мне, например, что такое пресловутый черный дождь. Оказывается, В конце ноября 1962 еще до того, как полностью потухли пожары от ядерных взрывов, начались чудовищные ливни. Их темный цвет, видимо, объяснялся избытком пепла и прочих продуктов горения в атмосфере. Лило три недели, причем так, что кое где вымывало с корнем деревья, а реки наполнялись жидкой грязью. А потом все резко замерзло. Если верить моей собеседнице, В течение буквально 3-4 дней температура упала с нуля сразу до минус 30 с лишним. Как легко догадаться, тем, кто оказался в чистом поле, без топлива, еды и теплой одежды, сильно не повезло. Уже потом, при вылазках за дровами и прочим, они часто находили трупы людей и животных, замерзших с Это такие объеденные птицами и зверьем черные пугало с пустыми глазницами посреди снега, и опустившийся на мир вечной тьмы в стиле полярной ночи. Однако серый, густо перемешанный с продуктами горения снег длинной зимы, выпал только через без малого месяц, после того, как ударили морозы. Ну а сумеречная и холодная длинная зима продолжалась весь 1963 год, а потом, к радости уже практически отчаявшихся выживших, наконец стало светлеть, теплеть, и, наконец, снег помаленьку растаял. Казалось бы, жизнь должна была облегчиться, но тут, едва потеплело, случилась новая напасть, которую здесь именовали смертной чехоткой. Что-то в ней мне показалось подозрительно знакомым. Сначала болезнь напоминала обычное ОРЗ или ОРВИ, потом быстро переходила в легкие, давая хрипы и затруднения дыхания а через максимум пару недель, обычно это случалось намного раньше, человек начинал харкать кровью и просто переставал дышать. Народу от этого умерло едва ли не меньше, чем от всех прелестей ядерной зимы вместе взятых. Довоенные запасы, включая нефтебазу, практически иссякли еще длинной зимой. Уже не было ничего, ни аспирина, ни муки. А когда ядерная весна окончательно сменилась летом, Уцелевший народ начал постепенно разбредаться из лагеря кто куда. Поддерживать дисциплину было уже невозможно, да и некому. Майор Яткин погиб еще зимой, во время одной из экспедиций за топливом. Майор Абаямцев пропал во время разведки, а военный врач Талагоев умер от чего-то сердечного. Патронов, горючего и исправных машин оставалось совсем мало, и импровизированный эвакопункт которым теперь руководили случайные люди, максимум в лейтенантских чинах, стал ни к чему, лишь привлекая к себе разномастных мародеров. Потом, в конце лета 1964 года, неизвестно откуда пришел подписанный непонятно кем, но тем не менее, якобы даже секретный и показавшийся убедительным приказ, оставшимся военным перебазироваться куда-то северо-восточнее. А насчет остальных в приказе не было вообще никаких указаний, ни слова, ни строчки. И новые начальники сказали им на ваше усмотрение. Или можете отправиться с нами, но мы вам ничего не гарантируем, поскольку кормить вас нечем. Или, как вариант, идите, как говорится, по домам. Только домов-то ни у кого не осталось. Все уже поняли, что от больших и изрядной части малых городов Остались лишь фонящие остаточной радиацией руины. Собственно, по этому приказу подчинились далеко не все. Узнав про стихийную передислокацию, смысл которой абсолютному большинству не был понятен, часть военных попросту разбрелась кто куда, прихватив с собой кое-какое оружие. Ну а о тех, кто уехал, все-таки выполнив этот странный приказ, с тех самых пор ничего не слышали. По крайней мере, Зои тогда точно ничего не светило. Родная Казань осталась далеко, и ее вместе с окрестностями точно снесли подчистую. Поэтому в момент полной ликвидации эвакопункта она предпочла остаться в ближайшей деревне. По ее словам, сначала тут имел место какой-никакой порядок. Был даже врач, татарин по фамилии Теймуразов, отоларинголог из приблудившихся городских. Да и народу в деревне было чуть ли не втрое больше, чем теперь. Эпидемия смертной чахотки продолжалась один сезон, и, хотя бороться с ней было нечем, они сумели пережить и это. Разумеется, не все, очень многие закопали. Однако куда хуже были последствия хронического голода и обвальный окончательный развал буквально всего. И с каждым месяцем ситуация ухудшалась. В начале 1966 Тимуразов умер от отравления, вместе с еще несколькими деревенскими жителями. С голодухи они не кстати объелись консервов непонятного происхождения, которыми расплатились за медицинские услуги какие-то очередные прохожие. Но поскольку в деревне был нужен хоть какой-то медик, Зоя осталась в приметпункте за доктора, теперь уже одна одинешенька. Что-то у нее получалось, что-то нет. Лекарств не было совсем. Их можно было выменить на жратву, патроны или еще что-нибудь ценное. Да и то случайно. Хотя хирургический инструментарий и кое-что из умных книжек ей постепенно натащили обшарившие округу деревенские. В этом деле у них было слишком много конкурентов. И раны от огнестрельного и холодного оружия Зоя как тот еврейский аптекарь из фильма «Интервенция», видела куда чаще, чем прочие болячки. Сначала по здешней округе шарашилось много банд из числа дезертиров и прочих сомнительных личностей. Это было невыносимо. Зои приносили умирающих с несовместимыми с жизнью ранениями, при том, что она насобачилась обрабатывать и штопать лишь не сложные и неглубокие дырки, и, размахивая оружием, истерически требовали сделать хоть что-нибудь, угрожая убить всех жителей деревни, а саму деревню сжечь. Впрочем, никому из этих психов так и не удалось выполнить свои угрозы, даже частично. А через пару лет их активность сошла на нет. Ну явно перебили друг друга, да и патроны закончились, и жить стало чуть легче. К 1970 году молодняк обоего пола и люди покрепче, как я верно предположил, Раз за разом уходили из деревни, искать незнамо чего. Лучшие доли, более теплых и достойных мест для жизни. Короче, классический мозговой обвал. Практически по Толстому или Достоевскому. И почти никогда не возвращались. Так что я и тут верно угадал. Рожать стало некому, да и незачем. Пытаясь удержать хоть кого-то, оставшееся колхозное начальство – уже чисто формальная, которая даже качественно наорать на кого-то уже была не способна, пробовала пахать и сеять, но из этого ничего не выходило, поскольку давно не осталось ни лошадей, ни горючего, ни исправных тракторов, а те, оставшиеся после длинной зимы скудные запасы хлеба и картошки, которые год за годом пытались составлять на семена, периодически и бесконтрольно подъедались и в итоге практически иссякли. В общем, шел уже пятый год с того момента, когда в Ядовино все было окончательно пущено на самотек. В деревне остались только те, кто по каким-то причинам, главным образом силу слабого здоровья, преклонного возраста или пессимистических настроений, не мог или не хотел уйти. Все эти годы каждый из них жил уже сам за себя, впроголодь, как-то перебиваясь небогатой охотой, рыбной ловлей и собирательством. Но ну а мое предположение о том, что никто здесь не хотел и не хочет знать, что происходит за пределами радиуса дневного пешего перехода, тоже оказалось абсолютно верным. Мелкие банды и отдельные варнаки и теперь периодически появлялись в округе, но не особо докучали. У бандитов были те же проблемы со здоровьем, харчами и боеприпасами, а кроме того, все давно знали что в местах, подобных Ядовину, взять, если честно, уже нечего. Ходили упорные слухи, что кое-кто в округе даже начал всерьез баловаться людоедством, но до Ядовина эта мода, по словам Зои, еще не добралась, если, конечно, она мне не врала. На мой вопрос, почему местные самозванные тетки-начальницы столь безразлично реагируют на представителя советской власти, Зоя резонно ответила «Она доела». В том смысле, что ничего хорошего от власти они после войны не видели. Точнее сказать, представление у поселян насчет этого самого хорошего, равно и правильной власти, а также ее функции и задач, были, мягко говоря, своеобразные, как и должно было быть у истинно советских людей. Разумеется, все очень хотели, чтобы власть оставалась великой и могучей, и тут же начала завозить и раздавать направо и налево, Муку, крупу, консервы, спички, соль, мыло, посевной материал в виде семян, горючие и запасные части сельхозтехники, включило электричество и т.д. и т.п. Но довольно быстро всем стало до слез ясно, что у тех, кто еще появлялся в деревне с какими-то полномочиями и бумагами, ничего этого и в помине не было, поскольку закрома родины были давно пусты. Более того, Первое, что спрашивали, без бесстыжи глядя местным жителям прямо в глаза, сами приезжающие, а не осталось ли случайно в их деревне и окрестностях хоть каких-нибудь запасов с довоенных времен. И страшно удивлялись и огорчались, узнав, что ничего такого нет. Но самое главное, было непонятно, кто вообще руководит тем, что осталось от страны, да и руководит ли, и кто за что отвечает на местах. Каждый раз бумажки от чрезвычайных комитетов были составлены по-разному, да и подписаны были совершенно разными людьми. Возможно, это даже была просто липа. Максимум, что делали проезжие начальники, пересчитывали население по головам, составляли некие списки, узнавали, кто и чем болеет, после чего уезжали с концами. Спустя полгода или год это повторялось, Только всегда приезжали или приходили уже другие, совсем не те, кто был в прошлый раз, в которых с трудом опознавали то каких-то бывших секретарей райисполкомов, то бывших инструкторов райкомов, то вообще непонятно кто. И постепенно всем стало на все наплевать. Два с половиной года назад очередной проезжий хрен с бугра кто-то в деревне вроде бы узнал в нем бывшего завклубом из Плешановки, Соответствующий, снабженный расплывшейся печатью рукописной бумажкой появился в этих краях крайний раз. А потом, вплоть до самого моего появления, не было никого. И я, едва появившись, опять с дуру потребовал у них того же самого. И это несмотря на то, что я здешней обстановки совсем не знал. Практически попал пальцем в небо. Идиот. То есть, получается... Клали они здесь на таких, как я, сто куч. А кроме того, без малейшего энтузиазма они отнеслись ко мне еще и потому, что я сказал, куда именно направляюсь. Почему? А потому что ты, солдатик, дурак набитый, сказала мне Зоя с пьяной откровенностью. Оказалось, что все местные давным-давно знают, что идти на север, в сторону новообразованного моря, бессмысленно и где-то даже самоубийственно потому что, как сказала Зоя со всей прямотой бухой женщиной, там места, где бомбили. Конечно, не до такой степени, как на Западе, где на ту же Москву уронили десятки мегатонных гостинцев, но, как говорили в одном одесском анекдоте, ну все-таки. Короче говоря, там мертвые пустоши, где все давно разбито в дребезги и вдобавок до сих пор фонит. Я прикинул, а ведь получается и верно. Ближайшие относительно крупные города Бузулук и Бугуруслан явно превратили в руины. Юго-восточнее находился Оренбург, от которого тоже мало что могло остаться. А еще в ту же сторону находилась знаменитая Тоцкая с его полигоном и прочими военно-значимыми объектами, плюс крупные железнодорожные станции вроде Борского и Богатого и более мелкие города вроде Альметьевска и Бугульмы. Короче, целей там было много. И, наверное, заокеанский супостат имел богатый выбор для применения своего пугающего арсенала. Особенно если вспомнить об их обширных и людоедских планах ядерной войны против СССР. Решив немного отойти от этой темы, я спросил, а что это за девчонка? которая с таким аппетитом жрала корень лопуха у дороги за деревней. Оказалось, что это какая-то сумасшедшая Анька, причем таких, как она, вокруг полно. По словам Зои, после войны наблюдалось одно очень странное и пугающее явление. Изрядная часть потерявших родителей детей, которым в момент, когда все началось, было лет по 5-7, то есть те, что были в относительно сознательном возрасте, Необратимо повредились в уме от пережитого стресса, но это как раз легко допустить. Как-никак видели атомные взрывы, гибель близких и полный крах привычного мира. Как говорят разные обнаглевшие специалисты из моего времени, посттравматический синдром. Это еще длинной зимой заметили врачи в их эвакопункте, а среди них точно был кто-то знакомый то ли с психиатрией, то ли с психологией. Поначалу эти дети перестали кого-либо узнавать, плакали и истерили. Потом у многих из них это перешло в длительный ступор, когда они уже тупо разучились нормально говорить и стали откровенно неадекватными. И это хорошо, если не агрессивными, а то бывало всякое. В основном такие персонажи, конечно, те, кто еще остался в живых, которым сейчас лет по 15-18, по словам Зои, бесцельно болтаются под ногами, жрут и крадут все, что находят, слишком часто становясь добычей для диких зверей и бандитов. Куда хуже было, если находились некие затейники, которые собирали вокруг себя этих ебанашек, сумев их чем-то заинтересовать и сколачивали недотыкомок в банды. Вот тогда и начинались серьезные проблемы. Да кто бы спорил, я сам одну такую банду давеча ликвидировал. Правда? Чем именно мог их заинтересовать тот слепой инвалид, я так и не понял. Идея о том, что, собравшись кулак, малые могут победить кого угодно, в общем-то, далеко не ново. Как говорится, читайте Маяковского. Что тут сказать? Норовящих загрызть тебя зомби тут, кажется, все-таки нет. Хоть один положительный момент. А вот что-то вроде агрессивных мутантов все-таки, похоже, завелось. Хотя 10 лет, это, согласитесь, все-таки маловато для реальных мутаций. Любой понимающий в этом ученый скажет, что данных маловато. А вот если эти ебанашки сумеют размножиться, тут-то и настанет окончательная кабзда уцелевшему человечеству. Слава богу, что я этого не увижу. Я хотел спросить у нее еще что-нибудь, но вдруг увидел, что за считанные секунды произошел некий мгновенный переход, которого я не просек. Зоя дрыхнет, сидя в прежней позе за столом и уронив голову на руки. При этом выражение ее спящего лица было непроходимо счастливое. А чего не радоваться. Небось впервые за десятилетия наелась досыта. Так сказать, эффект волка из мультфильма «Жил-был пес». Разве что минуя стадию «Сейчас спою». Во всяком случае, теперь это бывшая студентка. Я прикинул, если ей тогда было лет 20, то сейчас явно за 30. А по виду и не скажешь. Отощала она тут прямо до полупрозрачного состояния. Точно не годилась на роль убийцы или пособницы убийц. Нежно взяв Зою под мышки, она не проснулась. Я, как мог осторожно, перетащил ее настоявшую в этой комнате койку. Вроде не разбудил. Подождал несколько минут, прислушался. Отрубившаяся медичка спала, издавая кишками и ртом, неизбежно сопровождающие любой пищеварительный процесс, булькающие свистящие звуки. Помещение медленно заполняли порыв вдыхаемого ей алкоголя. На стене соседней комнаты размеренно тикали часы, словно и войны никакой не было. Я прикрыл за собой дверь и вышел в соседнюю большую комнату. Ту где накануне говорил с изображающими начальство местными активистами. За грязными оконными стеклами темнело, медленно, но все сильнее. А значит, час роковой встречи неумолимо приближался. Обойдя помещение, я на всякий случай плотнее задернул больше похожие на половые тряпки занавески на окнах. Теперь с улицы вообще нельзя было рассмотреть, что происходит внутри медпункта. А уж в темноте, тем более. На входной двери изнутри был ржавый металлический крючок. Я накинул его на петлю, тем самым заперевшись изнутри. Какой-никакой, а сигнал. Будут открывать дверь, услышу. Благо крючок ощутимо поскрипывал. Вернувшись к своему рюкзаку, я на всякий случай натянул поверх гимнастерки импортный бронежилет. Мне, конечно, пофигу, но прекращать свои похождения прямо здесь и сейчас мне что-то не хотелось. Не тот расклад. Мало ли что. Вдруг у них тут для случаев вроде моего припасено что-то серьезное. Подсвечивая себе фонариком, я проверил и подготовил к стрельбе одиночными автомат. Потом переложил АПС из полевой сумки в штатную кобуру. Планшетку снял и убрал в рюкзак, а кобуру повесил через плечо. Ну что, не считая пистолета, один магазин в автомате, еще шесть подсумках. Можно запросто половину населения этой деревни перестрелять, даже без учета того, что лежит в рюкзаке. Хотя я нынче и не каратель, но жадных дураков все-таки надо учить на единственном, понятном им языке. Рюкзак я задвинул в дальний угол здешней палаты, на всякий случай положив на пол рядом с ним две снаряженные ручные гранаты, а из тюфяков накомбинировал нечто, позволяющее думать наблюдающему с улицы, что здесь кто-то спит, причем не на одной, а на обоих койках. пусть кополомают поломают голову. На окошке палаты занавесок не было, но я не думаю, чтобы кто-то смог точно разглядеть диспозицию через мутное стекло.